что управляет моей жизнью. Вы тоже пытались это понять, напряжённо размышляли, почему так происходит. Берясь за какое-то дело, мы вроде бы хотим одного, а получаем на выходе совершенно неожиданный результат. Строим отношения с одной, причём абсолютно конкретной целью, а в итоге имеем кучу проблем, к этой цели никак не приводящих и даже более того, усугубляющих ситуацию. если ещё не лишающих нас и того, что имелось ранее, отчаянно пытаемся проявить некие качества, которые помогли бы нам чувствовать себя лучше, открываем рот, и из него вылетают слова, выдающие нас с головой, и все окружающие мгновенно понимают, что в нас нет и капли того, что мы хотели бы излучать. Но почему так-то? Где правила этой странной игры? Почему никто на входе не выдал нам Мануэль Чтобы получилось, это надо дважды нажать вот тут. И мы жмём, жмём на разные кнопки в надежде обнаружить правильный алгоритм и добиться в конце концов желаемого результата. И сколько шишек людям приходится набить в жизни, чтобы достичь успеха, одному Богу известно. Часто это неблагодарная работа, и лишь немногим из нас удаётся угадать верную последовательность. В общем, я один из тех счастливчиков, который нашёл такие пару кнопочек, и прямо сейчас я поделюсь с вами найденным. Я заметила одну особенность. Чем больше я выдаю своих знаний в мир, тем больше ко мне их приходит взамен. То есть я становлюсь своего рода проводником, через которого идёт непрерывный поток информации. И я заинтересована в том, чтобы ею воспользовалось как можно большее количество людей. Так что Ловите великое заклинание, и после оно работает на вас так же, как работает на меня. Итак, записывайте. Моей жизнью управляют мои глубинные состояния. Это очень серьёзная фраза. Чтобы её расшифровать, у меня уйдёт целая книга. За этими словами стоит целая концепция. И если вы действительно хотите взять руль в свои руки, Так, да милости прошу, проследовать вместе со мной в путешествие по хитросплетениям нашего внутреннего устройства. Мы часто слышим, что мысль материальна, что всё решает намерение. Слово вот рычаг, говорят нам иногда. Как формулируешь, так и жить будешь. И вот мы потеем, напрягаемся, пытаясь контролировать свои мысли, наполняя их позитивом, Тщательно по утрам в одно и то же время формируем намерения, подкрепляя его правильными словами, фильтруем свою речь, улыбаемся, говорим своему отражению в зеркале: "Ты красотка, ты богиня, ты зверь, ты альфа-самец. Ух, как я полон решимости и уверенности, я успешен и богат, неотразим и непреклонен". Ох, сколько же это всё энергии отнимает. Хватает этого примерно на полдня, неделю, месяц. Ровно настолько, насколько у нас хватает терпения и энтузиазма вкладывать в это свои силы. Что же происходит потом? А потом закономерно случается то самое возвращение к своему привычному состоянию, прежнему. Потому что оно на самом деле не поменялось там, в своей загадочной глубине. Каким было, таким и осталось. И точно так же не меняется окружающая действительность, потому что она реагирует совсем не на слова, не на мысли и далеко не всегда на намерения. Она откликается исключительно на наше состояние, то есть на уже устоявшийся, стабильно сформированный комплект чувств и ощущений, который нам свойственен, и именно на него можно и нужно влиять. Если представить наш внутренний мир как океан, тогда эмоции Это волны на поверхности, мысли это всего лишь пена на волнах. И только там, где господствуют глубинные течения, где формируются огромные массы воды, передвигающиеся по своим собственным правилам, вот там находятся состояния. Именно они определяют и то, что мы чувствуем, и то, как мы мыслим, и то, как мы говорим, а никак не как наоборот. Поэтому если вам кто-то утверждает, что для изменения вашей жизни вам нужно поменять мышление и речь или наполнить свой день позитивом, а вы в это верите, то я могу вам только посочувствовать. Это очень грустно, потому что через это вы хоть всю жизнь будете пытаться менять свою реальность, но так и не добьётесь ощутимых результатов. Нужно чётко понимать, что мысли, слова и намерения Этот инструмент воздействует именно на внутреннюю реальность, а не на внешнюю. А вот наша внутренняя реальность в свою очередь действительно способна влиять на мир. Причём способна это ещё слабо сказано. По сути, она является главным фактором, который выстраивает и формирует все окружающие нас события и все наши отношения. В этой книге я опишу основные правила и принципы, руководствуясь которыми можно управлять своими состояниями, менять их в нужную сторону, достигать кардинальных изменений в мироощущении. Я постараюсь, чтобы вы сами увидели эти взаимосвязи, нашли какие-то параллели в собственной жизни, обнаружили эти законы в их реальном проявлении. Постепенно вы поймёте, как это всё функционирует, и благодаря этому получите действенные рычаги влияния на свою жизнь. Всё познаётся только на практике. Можно миллион раз перечитать теорию, вызубрить все нюансы, но так и остаться на одном уровне. Поэтому все мои знания по-настоящему сформировались только тогда, когда я начала вплотную работать с людьми, совместно с ними разбираясь во всех тонкостях их внутреннего устройства. Как только эта работа стала систематической, в моём понимании постепенно начали вырисовываться основные законы по котором формируется состояние человека и каким образом потом это состояние влияет на качество его жизни. Первое, с чем я столкнулась это многогранность. Каждый из нас представляет собой огромнейший конгломерат из различных состояний, существующих внутри одновременно. Представьте себе гигантскую сферу, заполненную сотнями разных цветных потоков, каждый из которых имеет собственную скорость и характер движения. в какой-то степени смешиваясь с другими, а в какой-то сохраняя свою автономность. Все эти потоки и их движения совместно дают некое комплексное состояние, которое никак не может быть одинаковым в каждый из моментов времени. Внутренний баланс потоков постоянно меняется. Сначала один выходит на передний план, потом другой, хотя среди них есть и такие течения, которые являются гораздо более сильными, чем другие. Они преобладают, диктуя свою волю общему фону. Самая большая загвоздка состоит в том, что мы не всегда можем осознанно отслеживать эти потоки. Человек может даже не подозревать, что у него внутри гловьёнствует деструктивный поток, который мешает ему, скажем, построить отношения в паре или зарабатывать деньги или наслаждаться жизнью. Но если мы этого не ощущаем, это вовсе не отменяет влияния потока. Он живёт он функционирует, он когда-то был создан, и он воздействует на нашу жизнь, причём достаточно сильно. В книге я расскажу, как именно такие потоки образуются, в чём причина их возникновения, а также опишу механизмы, при помощи которых эти потоки можно трансформировать. Ещё один важный вопрос, который мы себе часто задаём,